часть третья. любовь глава двадцать игорь не передать ту бурю эмоций когда я слушал разговор кристины и того кого я считал ее парнем чем больше вслушивался тем абсурднее казался мне разговор каково было мое облегчение когда я понял что это всего лишь брат человек которого я принял за соперника оказался родственником моей возлюбленной. А я ведь после слов о том, что он с другой собирался убедить Кристину, что этот мужлан ее недостоин. Собирался пойти против своих же правил и увести ее у другого. Когда мнимые преграды пали, я просто притянул девушку к себе за поцелуем. Мне было плевать, отвесит ли она мне пощечину. Слишком эмоциональный и адреналиновый вечер я пережил. Я просто хотел сообщить ей о своих чувствах. Если она не ответит мне взаимностью, я не буду настаивать. Кристина не только не сопротивляется, напротив, пытается перехватить инициативу. Она страстно целует меня в ответ, и я, словно получив карт-бланш, обхватываю ее стройное и красивое тело. У меня срывает крышу от ее поцелуев. Они действуют на меня чарующе. Прерывают нас животные. Амур, несмотря на его имя, начинает тявкать, а Окси, громко хлопая крыльями, кричит «Чучело! Чучело! Чучело!». Кристина отстраняется, и я замечаю ее покрасневшие щеки. Она хихикает, лавя свою неугомонную белоснежную красавицу. — Какая у тебя, прерываясь на полуфразе, мне не хватает воздуха, способная птичка? Я это слово всего лишь раз сказал. — Да уж, — усмехается Кристина, погладив попугая по спине, — мы некоторые фразы с ней неделями учим. — А ты один раз всего лишь сказал. После обращается к своей Окси. — Не знала, что ты настолько злопамятная, дорогуша. — Чучела! — вновь повторяет Окси. Ты извини меня, подхожу к белоснежной птичке. Я по пьяни думал, что белочку словил. Ты красавица, а не чучело. Красавица, повторяет Окси, и мы смеемся. Это слово она знала. Будем считать, что ты прощен. Кристина продолжает гладить Окси, что с важным видом сидит у нее на плече. Но я сразу скажу, алкоголь мне не нравится. Как красиво Кристина очертила границы, усмехаясь. Одной фразой она сообщила мне, что точно не приемлет в отношениях, а также подчеркнула, что не против бы их начать. Сам ненавижу, признаюсь я. Точнее, не понимаю. Может, в моменте у него интересный эффект, но на деле... Делаю небольшую паузу. Это не стоит того, чтобы на следующий день не жить, а существовать. Я люблю наслаждаться каждым днем и быть в сознании. Тогда зачем настолько напился? Кристина играет со мной и одновременно действительно интересуется. В одном лифте было тяжело стоять. От себя разило, будь здоров. Оказался в компании брата, вовремя не успел сказать нет. А дальше уж как-то само пошло. Пожимаю я плечами. Они потом еще неоднократно звали на попойку, но я отказался. Мне мое здоровье куда важнее. «Что ж ты такой идеальный-то, а?» — хихикает Кристина. Окси недовольно взлетает с ее плеча. «Или изучил меня, пока я жила у тебя за стеной? Используешь полученные знания?» Смотрю на нее, рыжая, бесстыжая. Смотрит уверенно. С легким прищуром, на губах хитрая улыбка, а в глазах настоящие огоньки. Бросает мне вызов. — Да когда было тебя изучать? — смеюсь я. — Был занят более интересным делом, враждовал с тобой. Очень увлекательно. — В отношениях со мной еще хуже, — в открытую заявляет Кристина, и я удивленно поднимаю брови. — Вывезешь? — С удовольствием вновь притягиваю ее к себе, несмотря на боль после драки. Легонько целую ее, а затем сообщаю. Завтра идем на первое свидание. Отказ я уже не приму.